либо вернуться к сохе Сухо заключил настоятель. Обращаю ваше внимание на то, что пока оставляю вопрос без ответа. Слава Богу, вы не принадлежите к числу тех впечатлительных юношей, на которых сказанное напрямик слово только нагоняет страху, не Вы-то головы не потеряете. Что же до меня, я лишь исполнил свой долг, хотя и несколько жестоко, как может показаться. Благодарю вас. — Тихо молвил Аббад странно твердевшим голосом. — С самого начала нашего разговора Господь дал мне силу услышать от вас жестокие истины. Ужель теперь он оставит меня своей помощью? Я умоляю вас ответить на предложенный вами же вопрос. Что толку откладывать? — Боже мой! — Тихо поговорил застигнутый врасплох настоятель. — признаюсь Несколько недель размышления. Мне хотелось бы дать вам время. Какой смысл, если мне не должно, до да, признаться, я и сам не хочу быть тебе судьею. Я хочу услышать ваше мнение, и чем скорее, тем лучше. Весьма возможно, что вы готовы выслушать его, друг мой, но, очевидно, не готов принять его безоговорочно, возразил настоятель с притворной резкостью. В таких случаях желание ускорить наступление того, что внушает страх, есть не столь признак мужества, сколько выражение малодушия. «Да, признаю», — воскликнул данистан — «вы не ошиблись, ничто во мне не сокрыто от вас, вызывая к вашему милосердию, нет, не к милосердию даже, а к чувству сострадания, молю нанести мне последний удар, убежден, что когда он обрушится на меня, я найду в себе силы». Не случалось доднесь, чтобы Господь не поднял поверженного несчастного. Менуса Гре окинул викария пронзительным взглядом и спросил, «Вы настолько уверены, что мнение мое вполне определилось, что в душе моей нет более сомнения?» Аббад Денисан потряс головой. «Много ли времени надобно, чтобы составить суждение о таком человеке, как я? Вы просто щадите меня. Но отдайте же мне по крайней мере должное и признайте перед Богом, что я повинуюсь вам безусловно безоговорочно. Приказывайте, велите». Не меня в неведении. Похвальное поведение, — проговорил настоятель по некоторым раздумьям, — такая решимость заслуживает лестных слов. Намерения ваши благи, более того, мудры. Мне понятно нетерпение, с которым вы стремитесь решительным натиском побороть свою природу. Однако слова, которые вы жаждете услышать от меня, могут оказаться для вас непосильным искусом. Но вам угодно знать мой приговор? Пусть будет так. Готовы ли вы исполнить мою волю? Мне кажется, да, отвечала Аббат глухим голосом. Да и буду ли я когда-нибудь более чем в ночь сию готов возложить крест на плеча мои и нести его? Час пробил. Да, отче, час пробил. Перед вами не просто невежественный, не неспособный внушить любовь к себе священник. В низшей семинарии я был обыкновенным посредственным учеником, а в высшей совершенно измучил всех. Понадобилось непостижимое милосердие отца де Манджо, чтобы убедить директорат допустить меня к рукоположению в диаконство. Во мне нет никаких решительных достоинств, ни ума, ни памяти, ни даже прилежания, и все же он запнулся, но безмолвно поощряемый Минуса Гре с усилием продолжал. И все же мне не удалось совершенно побороть в себе некое упорство, упрямство. Справедливое презрение окружающих возбуждает во мне такое недоброе, такое жгучее чувство. Говоря откровенно, я не могу справиться с ним обычными средствами. Он умолк, словно испугавшись собственной откровенности. Маленькие глаза настоятеля, выражавшие напряженное внимание, впивались в глаза Данисана. Аббат заговорил вновь, и в голосе его слышалась мольба, почти отчаяние. «Не станем же откладывать!» «Час настал!» «Поверьте мне, все решится сей ночью, вы не можете знать!» Менуса Гресс такой живостью встал из кресел, что бедняга побледнел. Но старец в задумчивости сделал несколько шагов к окну, опираясь на посох, потом вдруг распрямил стан и молвил. «Чадо мое!» Ваша покорность тронула меня. Я показался вам, вероятно, безжалостным. Я вновь буду беспощаден. Мне не составило бы особого труда повернуть беседу в любое другое русло, но я предпочитаю говорить без обиняков. Вы отдали свою судьбу в мои руки. А знаете ли вы в чьи руки? Прошу вас, — дрожащим голосом пролепетал Аббат. Так я скажу вам. Вы отдали свою судьбу в руки человека, которого не уважаете. Лицо Данистана побледнело до синевы. «Которого не уважаете», — повторил Мэнус Эгре. «Вы считаете, что я живу здесь, как богатый мирянин Рантье. Признайтесь, считаете Вы стыдитесь моей полупраздности. В ваших глазах опыт за которое множество глупцов расхваливает меня, бесполезен душам верующих, бесплоден. Я мог бы выразиться еще яснее, но и этого довольно. Дитя мое, в столь сложном деле надо бы мелочной щепетильностью благовоспитанных господ. Верно ли я выразил ваше мнение обо мне?»